Голова восьмая. Скандал. Ардашев уже минуту безуспешно пытался отыскать глазами Анну, но ее нигде не было. Горестно вздохнув, студент направился за кулисы. Уборная гипнотизатора нашлась без труда. У двери возвышался капельдинер с седыми бакенбардами и усами, важный как городовой и неприступный как айсберг. Вокруг него толпились дамы бальзаковского возраста с фотографическими карточками в руках — У некоторых их было по две. Они о чем-то слезно умоляли его, протягивая сигнации, но страж только качал головой. Клим остановился перед ним и сказал. — Осип Ильич просили меня наведаться. — Как вас величать? — Клим Ардашев. — Одну минуту. Капельдинер скрылся за дверью на несколько секунд и появился вновь. — Они вас просят, — сказал он. Клим вошел. Экспериментатор сидел перед большим зеркалом. По бокам стояли два подсвечника. Вельмон снимал с лица Грин как обычный актер, и это удивило Ардашева. В этом нет ничего удивительного. Выступление отнимает у меня так много сил, что уже через полчаса под глазами появляются синяки, поэтому еще до начала сеанса я пользуюсь содержимым своего саквояжа. Не оборачиваясь, вымолвил Мак. Вы прочитали мои мысли, изумился Клим. «Нет, я догадался, о чем вы подумали, глядя на то, как вы осмотрели зеркало и две свечи. Хотя, признаюсь, я мог ошибиться. Вы могли, например, вспомнить, откуда пошла поговорка «Игра не стоит свеч». «Простите». Магнетизер повернулся. Лет сто назад у актеров в театрах не было отдельных уборных. Имелась лишь одна комната с большим зеркалом. После выступления в качестве подарка артистам приносили по две свечи. Их вставляли в подсвечники, и каждый снимал грим, смотря в свой кусочек зеркала. Но для этого хватало одной свечи, а второй обычно забирали домой. Восковые свечи и тогда, и сейчас дороги. Однако не все лицедеи получали эти поспектакльные подарки. Немало было и таких, чья игра не стоила свеч. Они пользовались светом чужой свечи. «Признаться, я думал, что это выражение связано с игрой в карты». Ведь это словосочетание «Лежонен в упале Шандель» есть во французском языке. Обе вариации имеют право на жизнь. Садитесь, пожалуйста. Благодарю покорнейше. Мне неловко это говорить, но за дверью дамы. У них довольно жалкий вид. Сначала я подумал, что это ваши поклонницы, но потом обратил внимание, что у всех в руках фотографии. Они хотят вашей помощи? А вы, сударь, очень наблюдательны. Усмехнувшись, изрек Вельдман. «Это просительницы. Часть из них считает меня медиумом. Одни хотят, чтобы я пообщался с их покойными родственниками. Другим нужен мой ответ, гуляет ли муж, изображенный на фотокарточке или нет. Есть и такие, что просят узнать, когда умрет молодая любовница супруга, а потом справляется, скоро ли ему дадут действительного статского, чтобы она стала генеральшей». У таких обычно в руках по две фотографии. Одна мужа, а другая его пассии. Они очень огорчаются, когда я говорю, что подобных услуг не оказываю. Так что вам не стоит за них переживать. Но перейдем к делу. Мак потер лоб и спросил. «Насколько я понял, вы и есть тот молодой господин, упомянутый в газетной статье, который пришел к выводу, что врач был убит. Так?» «Вы опять абсолютно правы». «Стало быть, вы расследуете это смертоубийство как судебный следователь или полицейский?» «Следователи и полицейские получают за это жалование, а я ищу злоумышленника совершенно бесплатно. К тому же частный сыск у России запрещен, и мне приходится держать собственное расследование в тайне». «А что вы будете делать, когда найдете убийцу?» «При наличии надежных улик я сообщу о нем властям». «Зачем это вам?» спросил Вельдман и впился глазами в собеседника. Клим улыбнулся. Это что-то вроде охоты, только вместо зверя душегубец. Вы откровенны, это хорошо. Я тоже буду с вами честен. Знаете, в моем ремесле 60% обычной внимательности и только 40% уникальной способности проникать в дебри чужих мыслей. «Уверен, что вы ничуть не вступаете мне в наблюдательности. Главное, не торопитесь и не делайте поспешных выводов. Звести все про контра, и уж потом решайте чью-то судьбу». За и против латынь. «Все ошибаются, и даже я. Но сегодня я совершенно случайно прочел мысли одного человека». Вельман не успел договорить, как в уборную ворвался незнакомец калмыцкой внешности лет тридцати в костюме тройки с пышными усами, но без бороды. В щели при двери мелькнуло напуганное лицо Капельдинера. Потрясая кулаками, он прокричал. — Как смели вы, сударь, перепродать мое выкупленное на год место? — Не пойму, о чем вы. — Почему полицмейстерская жена заняла мою ложу? — Откуда мне знать? — развел руками кудесник. — Я не кассир, я экспериментатор. — А я Уланов, может, слыхали? — Не имел чести. — Я Найон, больше дербетовского улуса, — гневно выпучив глаза, отрекомендовался незваный гость. — То, простите. — Найон, — топнув ногой, повторил визитер. — Хорошее имя, — согласился магнетизер. — Это не имя, — от злобы прорычал Уланов. — Это титул. Он равен князю». «Возможно», — пожал плечами Вельман, «но я князя к себе не приглашал, а мне без разницы», — подперев руками бока, изрек скандалист. «Признайтесь, это вы дали указание впустить в мою ложу полицмейстершу? Ну, отвечайте же». «Помилуйте, сударь, я этим не занимаюсь. Мое дело выступление перед зрителями. Насчет ложи вам лучше справиться у моего антрепенера». — С ним я тоже разберусь, на потом. У нас, чтоб вы знали, таких, как вы, бьют палками. — Мне нет дела до ваших туземных обычаев, — встав со стула, изрек Вельдман. Шагнув к двери, он приказал. — Извольте покинуть уборную. — Ах так? — топнув ногой, возмутился Уланов. — Тогда сам, пожал вон! — выкрикнул Дебашир и с такой силой толкнул магнетизера в грудь. что тот, падая, распахнул спиной дверь, оказавшись под ногами Капельдинера. «Полиция! Полиция!» — корм закричали присутствующие, а князь и как ни в чем не бывало, переступив через поверженного экспериментатора, зашагал по коридору. Клим помог Вельдману подняться. «Простите, молодой человек, но сейчас я не расположен к разговору». Управляя сорочку, покряхтывая, вымолвил отгадыватель мыслей. — За мной вот-вот пришлют экипаж, и я должен подготовиться к новому сеансу, лечить гипнозом дочь местного предводителя дворянства. Поверьте, настроиться на нужный лак магнетизера не так просто. Загляните ко мне завтра. Я предупрежу, чтобы вас пропустили, назовите только фамилию. Насколько я помню, вы Клим Ардашев. — Совершенно верно. Честь имею кланяться. вымолвил студент и направился вслед за уже исчезнувшим сыном калмыцких степей.